Часть 2. Глава 1. Так в заботах, торговле, развлечениях и пирах прошло 3 месяца. Начиналась весна, а это означало, что нужно срочно завершать приготовление к предстоящему походу. За зиму, с помощью хольдов и брата доброги, мне удалось существенно увеличить хирд. Теперь в нем насчитывалось 122 Хирдмана. Это уже считалось здесь немалой силой. Конечно, не все были такими опытными и умелыми воинами, как Харальд с его норигами. В основном это были дренги, которым только предстояло обрести боевой опыт в будущих битвах, но с таким войском уже можно осуществить задуманный нами поход. Пока не растаял снег и не сошел лед, в пограничный уехал до Брога со своим пополнением. Вместе с ними я отправил Ингегерду в сопровождении Вацлава и его десятка, которые в поход с нами не пойдут, останутся охранять княжну. такой с ними у нас уговор, и я, если честно, был этому рад. меньше буду за нее беспокоиться. с собой княжна забрала и полностью выздоровевшего и подросшего ресенка по имени Брысь, который вел себя с нами совсем как ручной, шипя искали клыки только на чужих или незнакомых людей. еще один охранник для Ингигерды. Но одного из полоцких, помощника Вацлава по имени Збигнев, бывшего полусотника князя Всеслава, профессионального убийцу и мастера тайных дел, как рекомендовал его Вацлав, я оставил при себе. Он мне будет нужен, когда доброжиры найдем, чтобы подтвердить подлинность грамоты и печати на ней, а пока побудет моим личным телохранителем. Также с Доброгой отправилась и половина моего Хирда в том числе два десятка хузар под командованием Хольда Монара Баркафина, и часть варягов и викингов из тех, что помоложе, потому что на одном драккаре нам будет добираться затруднительно, просто места всем не хватит. Они будут дожидаться нас в пограничном и подготовят Фенрир к отплытию. Командовать ими в мое отсутствие я назначил кормчего Ива по прозвищу Сокол. Со мной, кормчем на слейпнире, пойдет геслинг длинной шея, Харальд со своей увеличившейся сборной командой северян и варяжка, которого я повысил до хольда, сделав командиром над варяжскими отроками. Их перешло ко мне тоже изрядное количество. Я взял с собой и юнгу первака, нашего почтаря со своими голубями. Будет их разводить в пограничном. Торговый дом постепенно развивался. Товары для отправки в Хузарский Каганат были подготовлены, упакованы и дожидались на складах окончания строительства Кнорров. Корабелы обещали достроить их в срок. Команды и охрана для них уже были набраны. С ними в путь отправятся братья Хузары и Ягуда и Языкия, и мой купец Мрак с помощниками. Йорш останется здесь и продолжит закупку товаров для следующих партий. Большую часть купленных нами трелей, ремесленников и земледельцев забрала с собой Ингигерда, чтобы наладить в пограничном хозяйство и организовать товарное производства. Вальдегии оставили рабов только лишь для поддержания порядка, обслуживания и достойного прокорма наших дедов, Трувара и Эрика, и их вояк-караульных. За хозяек в усадьбе остались жена и мать Харальда. Наконец, весна полностью вступила в свои права, и с рек сошел лед. На достроенные кноры были погружены товары, и мы проводили купцов в дальнее плавание. Их ждал долгий и полный опасности путь до Хузарского каганата. На следующее утро отчалил и наш драккар. Нам предстояло выйти в Ладожское озеро, пройти через него и вдоль берега Варежского моря или будущего Финского залива дойти до Пограничного, где ждут наши товарищи на втором Драккаре. Там мы немного отдохнем, а потом выйдем в море, чтобы проверить мореходные качества Драккаров и потренировать совместные действия экипажей. После этого мы перераспределим команды по кораблям и выдвинемся в долгожданный Вик. Путь по озеру не занял много времени, и мы, помогая парусу веслами, вошли в Неву. От нечего делать, все незанятые гребли хирдманы разлеглись на палубе. Кто-то досыпал, кто-то решил перекусить, а кто и вообще в хнефатафу поиграть решил, как я с Харальдом. Мы приближались к устью Невы. Неожиданно и с от посторонних глаз заводи, поросший высоким камышом, лихо выскочили три небольшие снегки, похожие на хищных щучек, и быстро набирая скорость, зашуровали в нашу сторону. Одна снегка заходила нам на перерез под нос, две другие выстраивались по левому борту и сзади с кормы, отрезая путь к отступлению. В нашу сторону полетели первые стрелы. «Поднять щиты! вздеть брони!» — скомандовал я. «Убрать парус! Суши весла! Лучники! Готовь!» Похоже, что местные пираты-вепсы, увидев одинокое суденышко и не разобравшись, с кем имеют дело, решили улучшить свое благосостояние за наш счет. Но откуда им было знать, что на борту нашего драккара полсотни истосковавшихся по схваткам викингов, желающих подкрепиться свежим мясом? Мы практически остановились, медленно двигаясь со скоростью течения реки. Хирдманы, умело прикрывая друг друга щитами, надели брони и шлемы, помогая товарищам застегнуть ремешки и крепления, потом синхронно поменяли грибцов. Те тоже облачили свое снаряжение и заняли боевые места. Все как на тренировках делали. Лучники заняли позиции у борта. За ними приготовились бойцы с копьями. «Залп!» — заорал я, пуская стрелу в выбранную цель. Высокого огненно-рыжего пирата в рогатом шлеме. И где только взял такой. Стоящего укормила снеки, заходящие нам спереди. Моя стрела вонзилась рыжему в широко открытый рот. Он упал на руль. Снекка начала разворачиваться, подставляясь бортом под наш нос. На Снеке заорали, двое пиратов оттащили тело рыжего от кормового весла и попытались отвернуть свое судно от столкновения с нами. Получилось не очень. Своим укрепленным медными листами носом мы успели протаранить им борт почти что посередине. Снекка начала стремительно погружаться в воду, разваливаясь на куски прямо на глазах. Несколько пиратов попыталось перепрыгнуть к нам на драккар, но мои хирдманы встретили их копьями. На подходящих с кормы левого борта остальных двух пиратских кораблях почувствовали неладное, но ничего сделать не успели. С нашего борта в них полетели копья и веревки с кошками. Хирдманы подтянули обе зацепленные снекки к нашему драккару и пошли на абордаж, с диким ревом прыгая на головы опешивших пиратов. Через несколько минут все было кончено. Около десятка перепуганных вепсов успели побросать оружие и поднять руки вверх с криками, что сдаются. Остальные были безжалостно зарублены. Мы победили. Причем никто из моих хирдманов не получил ни одного серьезного ранения. Так, царапины. В качестве добычи нам достались две отличные новенькие снекки, длинные и узкие, на пять румов каждая со сложенными сейчас мачтами и комплектами парусов. Хорошие кораблики, шустрые и мореходные, как сказали мой кормчик Геслинг и специалисты Нориги. В плен сдались 16 пиратов-вепсов во главе с их командиром. Этот, правда, не сам сдался, а получил обухом топора по шлему и лежал пока что без сознания. Троих самых опасных, по мнению Харальда, пленников и главаря крепко связали и бросили в трюм. Остальных под присмотром Хердманов усадили за весла на снеках и продолжили путь. До самого пограничного больше приключений по пути не было. Встречать нас высыпало все население разросшегося городка. Поначалу я даже не узнал нашу бухту, так все изменилось на берегу. Выросли новые причалы, были построены несколько корабельных сараев и много новых складов. За ними возвышались две надвратные башни, охраняющие широкие городские ворота. Сам городок теперь был уже полностью обнесен высоким частоколом с земляным валом. Чуть поодаль, там, где я строил спортивный городок, тоже стояла высокая дозорная башенка, на смотровой площадке которая виднелся поблескивающий на весеннем солнце шлем часового. Рядом с башней я разглядел и мощную ограду, поставленную вокруг моего подворья. От причалов в город вела дорога, застеленная свежеструганными досками. Рядный холоп Путята, судя по всему, взялся за дело с умом и расширил производство на моей лесопилке с водяным приводом. Мы пришвартовались к причалу, и я спрыгнул на деревянный настил прямо в объятия Конгегерде. Рядом стояли и улыбались доброга с и Ива Сокол, Монар, Пашенк, Тишила и остальные наши хирдманы. Я обнялся и расцеловался со всеми по очереди. Надо же, всего-то месяц прошел, а я уже успел соскучиться по людям, ставшим мне такими родными. «Я смотрю, ты без приключений жить не можешь», Доброга засмеялся, указывая рукой на швартующиеся трофейные снеки. «А что я? Они сами на нас напали?» Я тоже заржал. «Кстати, в хозяйстве пригодятся. Можно дозоры на них высылать, чтобы воды вокруг патрулировали или проходящие корабли досматривать и мы это собирать. Я их городку дарю, взамен на проживание и пропитание моих хускарлов. А ты нам хороший длинный дом поставишь, хирдманам жить же где-то надо». «Уже построили твоим воем дом, не беспокойся». Доброга показал рукой в сторону моего подворья. «Там, где твой терем, рядом, и тебе двор расширили». «Вы как сюда добрались?» — спросил я у Инги Герды. «Надеюсь, без потерь? Все дошли?» «Все хорошо, Хельги, ответила моя невеста. «Не беспокойся. Все в целости и сохранности. Брысь всех собак со двора разогнал. Ходит теперь как хозяин. Крысы мышей ловит и мне под дверь подкладывает. А я их боюсь. Трели все к работе приставлены. Поля расчищают, скотинку растят. Кузницу запустили еще одну. Викула не справлялся уже. Мельницу расширили». Доски заготавливают много. Доброга распорядился улицы досками мастить, чтобы удобнее ходить было по городу. «Дренги все здоровы!» – начал докладыва. «Тренируются постоянно. Драккар к выходу в море готов, только из сарая его вытащить на воду и можно в путь. Припасы и бочки для воды тоже есть. Все, как ты говорил, ярл, сделали». «Монар, я обнялся и с Хузарином. Как твои стрелки?» Тренируются каждый день. а Нужно еще на дракарах выйти в море, чтобы с борта поучились стрелять. Хузарин похлопал меня по плечам. Седла из лука бить стал учить воинов. Правда, лошадки здесь так себе, не чета нашим. Но ничего, к осени мои братья нам хороших коней пригонят. Ну что ж, подытожил я, раз здесь все хорошо, можно и пир закатить по случаю нашего воссоединения и перед дальним походом. «Да!» – заорали окружившие нас хирдманы. «Пир! Пиво! Гулянка!» «Сегодня пьем, завтра отдыхаем!» – крикнул я. «А послезавтра выходим на двух драккарах на тренировку. Через три дня мы выходим в ВИК».